«Знаете ли вы украинское утро?» «Нет, вы не знаете украинского утра, если не встречали его в зоне. Нет здесь более поганого времени суток. Если ты проснулся не с бодуна, и у тебя не раскалывается голова после вчерашнего, значит, ты, скорее всего, ночевал в поле, а не в сталкерской гостинице, что встречаются возле баров. И как следствие такой ночевки у тебя болят суставы от утренней сырости, ноют застарелые шрамы, а в голове шебуршатся мысли о суициде». Я поднялся с деревянного пола полуразрушенного дома и, кутаясь в штормовку, выглянул наружу. Так и есть. Мои ученики дрыхли возле потухшего костра, вместо того, чтобы посменно стеречь сон учителя. В принципе, стеречь его особо и не надо было. Возле кордона сильно опасные твари обычно не шляются, но порядок есть порядок. Пинками разбудив нерадивую паству, я объяснил им суть задания. Ученики разом скривили рожи, на что я предложил им самостоятельно разруливать ситуацию и, забросив за плечо оба их ствола, пожелал всего наилучшего. Естественно, не успел я сделать два шага, как мое предложение было принято единодушно и единогласно. Вот так-то лучше. Еще ночью я, во избежание недоразумений, отобрал у молодого и бородатого все, что могло сойти за оружие. Теперь же я вернул им разреженный обрез и автомат, велел снова развести костер и ждать меня» или армейского патруля, это уж как повезет. Ученики повздыхали и занялись костром. Я же направился к окраине брошенной деревни. Правда, перед уходом осведомился у Бородатого. — Слышь, а число сегодня какое? — Двадцать девятое, — удивленно произнес Бородач, и добавил. — мая Двадцать девятое мая. Год я уточнять не стал, просто повернулся и пошел, куда собирался. Похоже, моя догадка подтвердилась но для того, чтобы удостовериться, я должен был все увидеть своими глазами. Солнце еще только-только осторожно высунуло свою макушку из-за горизонта. Так осторожный солдат, опасаясь вражеских снайперов, показывает им из окопа край каски, надетой на палку. Солнце было таким же, грязно-серым, размытым по небосводу маскировочной сеткой грозовых туч. Но при его свете уже можно было различить, куда ставить ногу, не опасаясь провалиться в нору жирного хомяка или присыпанную мусором старую воронку. Деревня была сильно разрушена временем и взрывами. Некоторые дома обветшали сами собой и вросли в землю до слепых окон с разбитыми осколками стекол в рамах. Другие разметали то ли гранаты, то ли снаряды, оставив на месте человеческих жилищ лишь посеченные осколками кирпичные печи. Одна из исп на краю деревни уцелела лучше других. Подойдя ближе, я увидел, что потемневшие от времени бревенчатые стены — словно ходами жуков-древоточицев, сплошь изъедены пулевыми отверстиями. В этом месте воевали часто и увлеченно. Возле одной из стен валялась деревянная лестница. Две перекладины у нее были сломаны, зато остальные выглядели более-менее надежными. Приставив лестницу к избе, я осторожно залез по ней на чердак и расположился там, каждую минуту рискуя провалиться вниз через гнилой пол. Несмотря на сырость, вонь прогнивших досок и другие неудобства Сверху мне открылся замечательный вид, как раз на интересующий меня сектор местности. Неподалеку от деревни вздымалась к небу черная стена векового леса. Прямо перед носом находился небольшой участок заболоченной местности, густо поросший камышом. А на краю болота расположился холм, густо поросший травой. Настолько густо, что возникали сомнения, не специально ли ее высадили для маскировки. Ждал я недолго. Из-за холма выше двое. Светловолосый парень в застиранном и камуфляже и странный тип в футболке и в штанах неопределенного цвета. Под ложечкой у меня что-то ёкнуло. Я на всякий случай протер глаза, но двое путников не исчезли. Они шли, беседуя между собой, и от этой мирной картины у меня внутри все переворачивалось, будто желудок и кишки кто-то медленно и методично наматывал на шнек мясорубки. Вот светловолосый сунул типу в футболке жестяную банку, и неторопливо направился в сторону деревни. Я потянулся к пистолету, но руки тряслись, и я все никак не мог расстегнуть кобуру Ведь это так просто — достать ПМ, выстрелить в воздух, предупредить, и все будет по-другому. Как неважно но светловолосый парень, спасший мне жизнь, сам останется в живых. Ведь это я только что шел рядом с ним, кивая, словно китайский болванчик, и мучительно подбирая слова, которые напрочь вылетели из моей памяти. Бура все не расстегивалась, проклятые пальцы не желали слушаться. Тогда я набрал в грудь воздуха и открыл рот, собираясь заорать во все горло. Мой крик заглушили автоматные очереди, простучавшие совсем рядом. Светловолосово швырнуло назад, словно тряпичную куклу. Он упал в густую траву почти одновременно с тем, другим снайпером, который отреагировал на выстрелы более чем правильно. Несмотря на мозги, основательно промытые учеными, рефлексы у него оставались на уровне дальнейшее напоминала фильм, который я уже когда-то видел, только снятый с другой точки. Парень в футболке упал на живот и по-пластунски пополз к трупу Светловолосова. А из-за избы, на чердаке который опрятался, вышли трое автоматчиков. Они шли свободно, не таясь, я даже слышал их разговор. — Неплохая работа, а главное, не пыльная, — сказал один. — Это точно, — согласился второй охотник за головами. Зря, конечно, странник не согласился продать Орфу свой нож, у жилы купленный. Глядишь, жив бы остался. Главное, чтобы Орф нас не кинул. Не люблю я этих чернобыльских. Не кинет. Для него 10 кусков зелени, как для нас с тобой 10 гривен. Теперь надо по-быстрому найти того Олуха, завалить, и заказ выполнен. Говорят, он снайпер. Осторожно вставил свои пять копеек третий, до того молчавший. И вообще, давайте пошустрее. Вон туча какая солнце закрыла не восход, а черти что, не видать ни хрена. Да ладно, отмахнулся первый. Тучки испугался. Это ж зона, тут всегда так. А насчет снайпера, подумаешь. Вот Сашка наш, это знатный снайпер. Жаль только, что винтовку в болоте утопил. Слышь, Сашок, отбой, выходи. И махнул рукой влево в сторону сгоревшего дома, от которого только печка и осталась. Я к тому времени немного справился с эмоциями и все-таки достал трофейный ПМ, попутно оценивая ситуацию. Так, получается, Орф мною заказ продублировал. Типа, кто первый приз принесет, тот и молодец. Охотники, полученную от мутанта информацию, пробили, выяснили, что бритва у странника, попытались через посредника ее выкупить. Не получилось. Тогда они устроили засаду на сталкера и банально его завалили. Снайперу, то есть мне тогдашнему, повезло. Странник вышел на открытое место, а я остался жрать тушенку среди сорняков, высота которых летом достигает взрослому человеку чуть не до макушки. Но я точно помнил, я тогда убил троих. Тогда что еще за сошок? Я немного высунулся наружу с чердака. Ага. Из-за черной, прокопченной печки поднимался четвертый охотник, которого вряд ли со своей позиции мог видеть снайпер. Ох, как нехорошо. Во всех фантастических романах написано, что встреча с самим собой ни к чему хорошему не приведет правда, нигде не написано, что будет, если убьют того парня, который есть ты сам, только примерно год с лишним назад, если мерить моими индивидуальными сутками. Получается, я тоже должен буду помереть, а может, просто превращусь в дым здесь, на чердаке, и не будет всей моей последующей кровавой эпопеи в трех мирах, и много плохого народу в живых останется, но при этом очень много хороших людей погибнет. Что ни дело, ни под каким видом. Пока я размышлял, Тот снайпер в футболке подполз к страннику, забрал у него пистолет и уже уверенно принял стойку для стрельбы с колена. И тот Сашок, который знатный снайпер, утопивший винтовку, тоже приподнялся из-за своей печки и насторожился, со своей точки увидев, как колышутся метелки трав над местом, куда упал странник. И даже автомат вскинул, чтобы прочесать очередью подозрительное место, чисто на всякий случай. Но не получилось у него ничего. Видимо, не такой уж он был знатный снайпер хороший спец скорее сам утонет чем свой инструмент посеет и лешку он выбрал не самую верную чтоб своих прикрывать, потому что моя оказалась куда лучше для того чтобы в критический момент прикрыть самого себя мы со снайпером пальнули одновременно, так что два выстрела слились в один потом он выстрелил еще дважды, но мне все это было уже не интересно я знал что теперь у него свой путь и не видать орфу бритвы потому что не буду я убивать самого себя, чтобы забрать свой нож. Перетопчется двухголовый, теперь бритва в надежных руках. Правда, я сам остался без своих ножей, к которым привык, как к собственным рукам. Но это дело поправимое». Между тем снайпер поговорил с умирающим странником, принял от него в наследство куртку, обувку и ключ от кабинета директора, после чего деловито отрезал голову мертвецу. «Я помню, как только странник умер, он тут же и ожил». Глаза открыл. Только не его это глаза были. Зрачки расширенные и сплошь черные, словно две опухоли расползлись по глазным яблокам. Он сам перед смертью попросил ему голову отрезать. Знал, что с ним станет после смерти. Пока снайпер возился со странником, я скатился вниз по лестнице и бросился к убитому мной Сашку. «Я знал. Сейчас за моей спиной поднимаются с земли убитые зомби, с которыми снайпер обязательно разберется» если только мертвый Сашок не выстрелит ему в спину. Несмотря на простреленную голову, Сашок тоже пытался встать, опираясь на свой автомат, воткнутый стволом в землю. «Ну кто ж так с оружием обращается, коллега?» — негромко сказал я, заходя зомбаку за спину и доставая из-за пояса нож, конфискованный у Толяна. Ножик был хреновым по определению. Тупой китайский ширпотреб, который я ночью кое-как подправил на кирпиче при свете костра, — попутно высказывая молодому все, что я о нем думаю. Отделять таким голову от тела одно мучение. Это снайперу сейчас лафа, бритва орудовать, а мне тоска смертная. Схватив Сашка за немытые волосы, я запрокинул ему голову назад, с силой всадил нож под правое ухо по самую рукоять и принялся пилить, стараясь, чтобы стремительно чернеющая кровь из артерий живого мертвеца поменьше попадала мне на руки. Отпустив автомат, Сашок вяло попытался мне помешать, но получил коленом в позвоночник и рухнул на колени. Через пару секунд я, наконец, располовинил трахею, измазав в вязкой, как деготь кровищи, правую руку. Разделывая зомби, возмущенно булькал разрезанной дыхалкой, когда я, навалившись всем весом, перепиливал шейный межпозвонковый диск. Поубивал бы тех, кто не точит свои ножи. Лично голыми руками б передушил а еще заодно тех, кто гладкие пластмассовые рукояти у тех ножей делает, которые по теплой крови скользят, словно кусок мыла. Наконец, шлепающая губами и вращающая черными глазами голова отделилась от туловища. Тело рухнуло вниз и принялось судорожно скрести пальцами землю, словно собиралось уползти подальше от места, где в убийц сначала стреляют, а потом изуверским способом их обезглавливают. Я выглянул из-за печки. «Ну, нормально». Снайпер меня не заметил. Не до того ему было. Он только что закончил делать то же, что и я. Только пока я одну шею перепилил, он с тремя управился. Завидую черной завистью, причем самому себе, у которого есть такой нож. Ну ладно, пусть владеет. Ему он точно не раз еще пригодится. До тех пор, пока жила не выстрелит в него возле копачей. Теперь понятно, почему Торгаш меня не узнал. Потому что мы не знакомы. Встретимся возле за горизонтной РЛС, познакомимся. Только не узнает он в том сталкере раба с обожженной рожей, которого продал на рынке в Страхолесье. Такой вот хронопарадокс получается. Интересно, а сейчас не наблюдает ли за мной, скажем, из леса какой-нибудь третий я, ненароком попавший в этот мир? Да ну нафиг, так из катушек соскочить можно. Все это я крутил в голове, пока осматривал трофейный автомат. Вполне себе приличный АК-74 с деревянным прикладом и цевьем, стала быть выпущенной до печально известного 1986 года. Это после 1986-го АК стали выпускать в пластике. Что легче, бесспорно, но мне как-то больше по душе деревянный вариант, которым в случае чего запросто можно отработать как дубиной, охреначив супостата прикладом по кумполу. С более поздней облегченной моделью в пластике эффект не тот, хотя многие ее предпочитают. Но это дело вкуса. Тем более, что в моем случае не выбирают. Если мне память не изменяет, тех троих обезглавленных зомби я обчистил чуть ли не в ноль. Оставил только пустой автомат неважного качества и штык-ножи, которые моей бритве в подметке не годились. Сходить, что ли, когда он, то есть я, закончу собирать трофеи, подобрать ножи и ствол? Хотя нет, незачем. Только время терять. Признаться, когда я лез на чердак, думалось мне, что все может обернуться так, как обернулось. Как говорится, не верил, но предполагал. И не ошибся, да. Рассчитывал я, что если моя догадка верна, то после ухода снайпера подберу я тот хреновый ствол и использую, как задумал. Теперь же он мне без надобности, коль нормальный есть и с патронами. Тупой ножик молодого сталкера я выбросил, заменив его штык-ножом, который охотник за головами носил почему-то за голенищем сапога. Как говорится, у каждого вояки свои причуды. Прибарахлившись таким образом, я выглянул из-за печки вторично. Снайпер с трофейным автоматом на плече направлялся к той самой избе, с чердака которой я наблюдал за ним. «Сейчас место расчистит и спать завалится. Ну что ж, удачи тебе, парень, то есть мне. Конечно, можно было предупредить тебя о том, чем закончится твое пробуждение. Но, с другой стороны, от ненавязчивых звездюлей я тогда не помер. А чем закончится приватная встреча с самим собой, еще вопрос. В общем, рисковать я не стал». Зомби Саша при жизни был парнем продвинутым. В отличие от коллег, он таскал на себе самопальную разгрузку «Самострок», пошитую из двух подсумков от десантных рюкзаков РД-54. В ней свободно размещались четыре магазина атака пара магазинов от безвременно утопленной СВД и две гранаты — «Эвка» и «РГДшка». К разгрузке были пришиты два автоматных рюкзака, позволяющих подогнать данный самопал по фигуре, что я и сделал. Думаю, со стороны смотрелся я устрашающе. Заляпанная кровью разгрузка, правая рука в том же колоре держит автомат, морда обгорелая, как котлета на сковородке неопытной хозяйки. В общем, то, что надо для боевых действий и моего хитрого плана, реализации которого я собирался заняться в самое ближайшее время. До места, где я оставил молодого и бородатого досматривать сны, было минут 15 в ходу. До аварии на ЧАЭС, Андреевка была довольно большой и многолюдной деревней, которую после катастрофы облюбовали сталкеры в качестве перевалочной базы. Но близость к блокпосту дитятки заставила ловцов удачи искать более подходящее место. Уж больно часто военные устраивали в Андреевке облавы. Теперь только новички, не знающие, что такое зона, могли здесь остановиться, чтобы перевести дух после перехода через запретку. Опытные сталкерюги старались обходить эту деревню стороной. Вот и сейчас, Подходя к месту ночной стоянки, я услышал характерные звуки, доносящиеся из-за угла полуразрушенного строения. Довольно урчал на холостых оборотах движок автомобиля, и властный, уверенный голос рассказывал невидимым жертвам о карах, готовых обрушиться на их головы. «Но шо, родимые, доигрались?» — вещал голос. «Сталкеры, ёптыть! Плакаты видели? Объявления слышали? Когда через колючку лезли, головенками своими думали? И шо в итоге...» За проникновение на запретную территорию — статья, за ношение оружия — статья, за сталкерство — статья. Сидеть сколь придется. Родные мамы забудут, как вы выглядите, ёптыть». «Понятно», — про себя усмехнулся я. Как и предполагалось, вояки кордонные трясут клиентов на бабло. «Так что, родимые, ёптыть, все, что есть хорошего ценного, скидайте сюда. В зоне оно вам без надобности будет». В смысле, не в этой зоне, а в той, куды вашего брата отсюда отправляют. Говоривший заржал, еще два голоса подхватили. Ага, вряд ли это молодому с бородатым весело. Значит, рэкетира -ки в форме троя. А ну-ка. Я осторожно выглянул из-за стены. Так-так, расклад ясен. Картина маслом, хоть плакат с нее штампуй на тему. Вот что ждет доверчивых сталкеров в случае незаконного проникновения в зону. Бородатый и молодой, понурив головы, вытряхивали на землю жалкие пожитки и вещмешков. За процессом наблюдали трое — старолей с автоматом на перевес и пара сержантов. Один из них, вольготно развалясь, сидел за рулем легендарного 469-го УАЗика, получившего в народе кучу ласковых прозвищ, как то «бобик», «козел», «дристопер», «батон», «таз с болтами» и т.д. и т.п. Второй сержант сложил руки и подбородок на крышку ствольной коробки пулемета Калашникова образца 61-го года, установленного на поворотном кронштейне, что в свою очередь был закреплен на самопальной дуге безопасности. Надо отметить, что УАЗик, похоже, был специально тюнингован местными умельцами для такого рода неглубоких вылазок в зону. Верхняя часть, кроме водительской лобовухи, была срезана. Вместо нее наварены дуги, что должно было, наверное, по задумке военных умельцев, придать Бубику сходство с джипом Wrangler. Две задние сидушки те умельцы демонтировали, тем самым типа оборудовав стоячее место для пулеметчика, плюс присобачили поворотный кронштейн к дуге, на которой разместили ПК, и вуаля, готов автомобиль для запугивания лоховатых нарушителей границ охраняемой территории. Кстати, да, цель была достигнута вполне. Нарушители находились в одном грозном рыке Старлея от фатального отягощения штанов. Молодого заметно трясло. Бородач же был бледен, словно холст художника, раздумывающего над сюжетом очередного шедевра. Очень хорошо. Качественно напуганный клиент обычно отвлекает на себя все внимание палачей и бандитов. Обычно эти категории людей получают от своего занятия не только материальную выгоду, но и моральное удовольствие, основанное на сознании собственного превосходства. На что я и рассчитывал, продумывая свой план. Правда, чуть не опоздал к началу представления подго гогот бандюков в погонах я аккуратно подкрался к оазику с тыла, мягко запрыгнул на него с подножки, размахнулся и двинул прикладом автомата по затылку скучающего пулеметчика. Пока тот, обмякнув, сползал вниз, я, не мудрствуя лукаво, проделал тот же трюк с расслабленным водилой. «Уважаю я все-таки АКА в дереве. Для таких дел просто незаменимый девайс, помимо самой стрельбы, разумеется». Немало подивившись столь экстренному прекращению ржания подчиненных за спиной, Старлей обернулся и удивился еще больше, увидев направленный на него ствол пулемета. «Оружие на землю», — сказал я спокойным голосом человека, которому что на спусковой крючок пулемета нажать, что на кнопку спуска воды в унитазе. Труд одинаковый. «Да ты! Да мне!» Старлей, похоже, все никак не мог осознать своего печального положения. И автомат из рук не выпускал. Хорошо, что стрельнуть в меня не пытался. Иначе пришлось еще один грех на душу взять. Помог военному бородач. Бросив вещмешок, подошел, положив руку на газоотводную трубку, направил ока стволом в землю и, размахнувшись, треснул старлея в челюсть. Попал хорошо, в самый край подбородка. Мотнув головой, командир ракетиров присоединился к своим подопечным, рухнув без сознания на землю. — Ну ты прям Тайсон, — заметил я. Боксом в школе занимался — буркнул кандидат в «Сталкеры», осматривая трофейный автомат. — А ты чего так долго? Мы уж думали, крышка нам. — Копался в прошлом, — туманно ответил я. — Вот автомат накопал. Еще вопросы будут. Если нет, то давайте по-быстрому распакуем наших друзей, пока их на блокпосту не хватились. Дважды приглашать недавних кандидатов в зэки не пришлось. Через десять минут мы все трое переоделись в навехонькие армейские камуфляжи, снятые с вояк. Плюс вдобавок к моему АК-74 разжились еще одним аналогичным автоматом его укороченным собратом, снятым с водителя УАЗика. Помимо этого, нам достались два штатных подсумка для автомата Калашникова с четырьмя полными магазинами в каждом. Военные вполне обоснованно боялись зоны и таскали с собой полный боекомплект даже на такие вот недалекие рейды. К пулемету, снаряженному коробкой на 250 патронов, в Бобике нашлась такая же запасная. — Жаль, жратвы у них с собой почти нету, — заметил молодой, слегка отошедший от нервной трясучки. — Шмат сала, батон хлеба, да водяры полбутылки. — А тебе, Толян, только брюхо набить, — осадил его бородач. — Кстати, я ковалёв Степан Сергеевич. Рад, так сказать, знакомству. — Снайпер, — коротко бросил я, осматривая неважно чищенный пулемет. — И куда смотрят командиры этих горе-вояк? Только в чужие карманы, что ли? Толян со Степаном переглянулись. «Это, так вас и называть?» «Ишь ты, вас. Зауважали, что ли?» «Так нас и называй», — буркнул я. «Обязательно на вы и шепотом. Проще будь, Степан. Это зона. Здесь в выконей отчеств и фамилий нету. И имена только у новичков, пока они погоняла не получили». погоняла это...» — прозвище, вздохнул я. «Это, а нам тоже погоняла полагается?» — поинтересовался Толян. — Пока что будете Борода и Молодой. Дальше Зона сама рассудит. Не похоже, что Степану с Толяном приглянулись новые прозвища, но спорить они не посмели. — Тачку кто водить умеет? — поинтересовался я. — Ну, я умею, — буркнул Борода. — Боксер-водитель. Это ж подарок для команды, — усмехнулся я. — Тогда по коням и в путь. — А с этими что делать? — кивнул Толян на безвольные тела раздетых и обобранных грабителей. — Может, того? — По идее, он был прав. Вояки нас запомнили, и теперь ради мести будут готовы на многое. Но, с другой стороны, не мое это — убивать голых и безоружных. Врагов во всех мирах, где я побывал, у меня осталось море, так что тремя больше, тремя меньше, разница небольшая. — Тебе вроде ясно было сказано, что делать, — отрезал я. — Садись рядом с бородой и запомни, пока мы вместе, стрелять только по моей команде. — А мы куда? — осторожно спросил Степан, садясь за руль УАЗика. «Куда вы собирались? Вглубь зоны», — ответил я. Мои спутники не возражали, вроде обрадовались даже. Ну и ладушки. Хотят люди стать крутыми сталкерами, пусть становятся. У меня же задача теперь одна — вытащить Шухарта из Черного города. Естественно, задание Орфа я провалил, но, признаться, и выполнять его особо не собирался. Просто когда он мне рассказал о неком чудо и снайпере, который должен появиться в районе Андреевки, Я сразу подумал о том, что меня занесло в тот период существования зоны, когда в ней только-только появился я. Ну и самим собой увидеться захотелось, когда еще такое приключение выпадет. Побочным квестом данного предприятия было разжиться оружием и припасами, а после вернуться и вызволить американца из плена мутантов. В итоге план был выполнен и перевыполнен, и сейчас остался его завершающий этап. Времени до вечера у нас было навалом. Проехать по шоссе несколько километров – пустяк, так что можно особо не торопиться. Конечно, путь на грузовике туда прошел для меня без эксцессов, но, как известно, зона имеет свойство меняться. И дело даже не в аномалиях. Просто ночью всякая шелупонь, любящая потрясти ближнего своего на хабар, дрыхнет обычно в своих схронах, а поутру выходит на большую дорогу. Поэтому в этих местах утром, днем и вечером Нужно быть особо внимательным, чтоб не нарваться на пулю, вылетевшую из придорожных кустов. Вот всегда бывает так. Начнешь думать про какую-нибудь хрень, так она непременно и случится. Внезапно борода круто вывернул руль, чуть не съехав на обочину. Мчались бы хотя бы километров под 70 в час, точно оказались бы в глубоком кювете. А так УАЗик только накренился опасно, но все-таки сумел выкарабкаться обратно на дорогу. Я успел заметить, от чего так рисково ушел Степан. По дороге полз крокодил. Не зеленый обитатель тропических водоемов, а специальная гибкая лента с полыми металлическими шипами для прокола шин. Видимо, доброжелатель сидел в кустах, спрятав крокодила на противоположной стороне дороги и, увидев автомобиль, потянул за веревку, к которой и была привязана колючая лента. Короче, нас ждали. И, поняв, что номер не удался, сейчас перейдут к более радикальным мерам. Потому и единственный способ предупредить действия пока что невидимых недоброжелателей — среагировать на опережение. Но я и среагировал, швырнув в кусты слева ргдшку и следом полоснув длинной очередью из пулемета по кустым зарослям справа. Немедленно послышались вопли, которые на мгновение заглушил хлопок гранаты. Вопли стали более насыщенными, но в то же время отдалились, потому как борода вдавил газ до пола. «Кто это был?» — крикнул молодой, повернув голову ко мне. В его глазах, как водка в ополовиненной бутылке, плескалась растерянность. «А хрен его знает!» — буркнул я, анализируя содержимое пулеметной ленты и сложившуюся ситуацию. «Средство принудительной остановки автотранспортных средств «Барьер-2М», именуемое в просторечии «Крокодилом», есть орудие силовых структур, но никак не местных бандюков. Вывод? Неутешительный. Или я кому-то сильно не нравлюсь, или... Возможно, засада на три часа, — рявкнул борода. Да я и сам уже видел, что справа от дороги явно неспроста образовалась куча всякого хлама, в которой очень удобно спрятать огневую точку. В любом боестолкновении, как и в драке, преимущество за тем, кто раньше начал. Конечно, Степан мог и ошибиться, и это не стрелок огневую точку соорудил и замаскировал, а мутант какой-нибудь вечерком себе мусора натаскал и закопался в него на ночь для сугреву. Но одной засады мне было достаточно, чтобы быть на стороже — и серьезно опасаться подозрительных куч всякого дерьма, наваленных вдоль шоссе номер 10. Пять сотен патронов для пулемета вполне хватит на хороший бой местного значения, но сейчас их осталось уже 480, а мне еще в Чернобыле разбираться с Орфом и его шайкой. Но с другой стороны, ежели не перестраховаться, то можно и не доехать до логова двуголового мутанта. Ну я и перестраховался, потратив на ворошение кучи мусора еще пяток патронов. В ответ замигали вспышки, причем не только из потревоженной кучи, но и из-за нагромождения строительных плит, сваленных недалеко от дороги. Били с двух точек, причем неприцельно, как это бывает, когда стрелков, поджидающих ничего не подозревающую жертву, застают врасплох. Тем не менее, я явственно ощутил несколько мощных ударов по корпусу машины, от которых та заметно вздрогнула, словно живое существо. «Твою мать!» — заорал Борода, выписывая на дороге немыслимые кренделя. «Стреляй, Толян! Хрен ли ты сидишь, как просватанный!» Молодой, очнувшись от ступора, принялся полить в белый свет, как в копеечку. Практического толку от такой стрельбы почти ноль. Разве что противник окажется необстрелянным и, впечатлившись нашей огневой мощью, попрячется за укрытиями. Не впечатлился и не попрятался. Несколько пуль просвистело рядом с моим лицом, одна обожгла по касательной и без того паленую щеку. «Да чтоб вас!» Стрелять одновременно в обе стороны нереально. Плюс мне здорово мешала дуга, ограничивающая поворот ствола пулемета. «Борода влево!» — заорал я, впечатываясь ребрами в дугу, на которой был закреплен поворотный кронштейн ПК. Степан крутанул руль. Наш Бобик встал на два колеса, едва не перевернувшись. Но едва не считается. Автомобиль еще медленно заваливался в обратную сторону, словно раздумывая, принимать правильное положение или так и остаться с скособоченным. А я уже вспорол несколькими короткими очередями кучу мусора, выбив из нее пулями чье-то тело с таким же пулеметом в руках, как у меня. Половина победы — это очень неплохо. А вот когда у тебя за спиной противник, это никуда не годится. Сейчас я представлял собой классическую ростовую фигуру, на полсекунды зависшую в воздухе. Ровно столько требовалось нашему козлику, чтобы встать на четыре ноги, то есть колеса. И противник, скрывшийся за притами, не растерялся, добросовестно отработав по ней четверть магазина. Вернее, по тому месту, где я был полсекунды назад. Не знаю, правда ли мне сказал директор насчет того, что мои родители были цирковыми артистами и что меня учили разным трюкам с малолетства. Во всяком случае, на турняке, брусьях и кольцах я запросто крутил разные финты во французском легионе, удивляя инструкторов и товарищей по оружию. Вот и сейчас, чуя нижней чакрой, куда целится неведомый супостат, я отле под от пулемета, схватился за дугу, мощно оттолкнулся ногами и, совершив в воздухе сальто, оказался на капоте автомобиля, наконец-то принявшего нормальное положение. Дело было за малым: развернуться на 180, одновременно переводя автомат из положения за спиной в боевое, упасть на одно колено и дать одиночный чуть выше вспышек мигающих из-за плит. А потом был миг тишины какой всегда случается после боя. Ее еще называют «мертвой». Странное словосочетание, придуманное писателями и поэтами, как будто раскаленными пулями можно умертвить тишину. Нет, пулями можно убить только живое существо, например, молодого по имени талян который неподвижно застыл на пассажирском сидении, насквозь прошитый свинцом, предназначенным мне. Борода, сидевший за рулем, кривился от боли. Водительскому креслу тоже досталось, а значит, и его хозяину тоже правда, меньше, чем молодому. У Степана только правый рукав был разодран и медленно намокал кровью. Судя по всему, царапина, правда, наверняка болезненная, но это меня интересовало в последнюю очередь. — Говори, — сказал я, направляя автомат водителю в голову. — Что говорить? Еще сильнее скривился он, хотя вроде сильнее некуда было. — Говори, кто вы и зачем пришли в зону? Лох со стажем, которого ты из себя корчил, вряд ли знает, что такое засада на три часа и однозначно не обладает навыками экстремального вождения в условиях скоротечного боя. «Перевяжи сначала», — простонал Борода, похоже, все еще не выйдя из роли. Вместо оказания первой помощи я повел стволом влево и оживил тишину одиночным выстрелом. Степан схватился за обожженную мочку. «Вторым выстрелом я отстрелю ухо», — скучно сказал я, — «а третьим продырявлю тебе тыку». Информации мне это не добавит, зато избавит от необходимости задавать вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. Итак, повторяю, кто вы и зачем пришли в зону? Я наемник, позывной москит, произнес борода. До зоны работал в трех горячих точках, в основном шоферил сопровождал конвои и возил военное начальство. Хотя и убивать приходилось, не без этого. Потом затасковал, вернулся домой, где меня и повязали по 447 статье за наемничество. «Пообещали дать с отягчающими выше высшего, а это, согласно Уголовному кодексу Украины, от десяти лет лагерей. Либо альтернатива, я иду в зону вместе со своим племянником, который был вообще не при делах, но мечтал стать сталкером. Вот он сидит, племяш мой». «Цель похода, быстро», — коротко бросил я, предвидя долгие сожаления по поводу гибели родственника. «Нет, конечно, я все понимаю, горе есть горе, но наша пальба могла привлечь к этому месту нежелательных гостей». Поэтому клиента надо было колоть быстро, пока он плыл, сливая информацию. В таких случаях задача колющего следить, чтобы клиент не отвлекался, плывя и дальше в нужном направлении. «Доставить груз», — отозвался Борода. «Может, на большой земле он и москит, но тут зона, где менять полученные здесь погоняла дурная примета». «Какой?» «Вот», — просто ответил Степан, задирая окровавленную рубаху на животе мертвого племянника. «Понятно». Признаться, когда молодой переодевался в трофейный камуфляж, я не обратил внимания на свежий шрам, пересекающий живот парня по горизонтали, словно след от неудачного харакири. Не имею привычки подглядывать за голыми мужиками. Теперь же мне все стало ясно. талян был живым контейнером. Технология отработана преступными картелями еще много лет назад, на заре становления наркозависимости 0,3% человечества. Живому человеку с небольшим брюшком вживляют прямо в жировую прослойку груз с наркотой и небольшим количеством взрывчатки, достаточным, чтобы превратить кишечник в фарш при попытке самостоятельного извлечения посылки. Курьеру представляют либо надзирателя, что не очень эффективно, либо любящего родственника, кровно заинтересованного в благополучном завершении операции. Только в данном случае, боюсь, дело было не в наркотиках. Из разодранного пулями живота Толяна выглядывал край плоского, стального контейнера, напоминающего маленький гроб, на крышке которого я разглядел выгравированное изображение то ли быка, то ли коровы. — Доставай, — приказал я. Борода бросил на меня умоляющий взгляд, но я лишь повел стволом автомата. Делай, мол, и побыстрее. У меня не было ни малейшего желания копаться в брюхе трупа, рискуя потерять кисть руки в результате мини-взрыва. — Сразу сказали правду, зачем шли через кордон. Возможно, Степан остался бы жив. А так, не обессудьте, ложь наказуема. Тем более ложь тому, кто искренне пытался наставить заблудших на путь истинный. — Но я не знаю, что за заряд там, — попытался отвертеться борода. — Я ж не минер, как я его обезврежу? — А его и не надо обезвреживать, — успокоил я бывшего наемника. — Просто выдерни контейнер. Твоему племеннику уже плевать, что станет с его организмом. Борода не посмела слушаться. Взялся за скользкий край стального гробика, рванул его на себя и тут же скатился с водительского сиденья на землю. — Молодец, а говорил, что не умеешь, — произнес я, держа Степана на прицеле. И не зря, упав сбоку от автомобиля, Борода попытался выдернуть нож из-за Правильная попытка. Гляди я на брюхо Толяна в ожидании взрыва, вполне мог бы в следующее мгновение оказаться с клинком, торчащим в горле но я смотрел куда надо, следя за тем, чтобы линия выстрела совпадала с переносицей Степана. Наемник это сразу просек и рисковать не стал. Отпустил рукоять ножа и расстегнул боковой карман камуфлы, в которых вояки обычно хранят аптечку и перевязочный пакет. Между тем, в животе молодого с некоторым запозданием хлопнуло. Я успел соскочить с капота Бобика, поэтому душ из крови, мочи и дерьма пролетел мимо меня. А вот лобовуха нашего транспортного средства выглядела теперь не лучшим образом. «Печально», — сказал я, разглядывая этот сюр в стиле новомодных художников. «А ведь машина-то нам еще понадобится». Борода дополнительные повреждения тела племянника воспринял философски. Он, как и любой человек, прошедший ад нескольких военных конфликтов, к теме смерти относился спокойно, в том числе и к смерти родственников, как бы это цинично ни звучало для тех, кто о войне только читал и смотрел фильмы. Первые минуты, конечно, шок накрывает любого, родняясь родня. Но потом война, въевшаяся в твою плоть и отравившая кровь, диктует простые и жестокие истины. Любой человек смертен. Рано или поздно это все равно случилось бы с ним или с ней. Рано или поздно это случится с тобой. Так что соберись и воюй дальше. И тогда, возможно, с тобой это случится немногим позже. «Знаю», — сказал Борода, сбросив камуфлу и накладывая повязку на рваную рану. Выглядела она жутковато, хотя, в общем, царапина. Пуля лишь рассекла кожу. Если не забывать менять повязки и пару дней антибиотиками позакидываться, заживет, как на крыса собаки «Давай так. Я сейчас перевяжусь и лобовуху в темпе отмою. Тут канистра с водой есть, я проверил. А ты мне поможешь груз доставить по назначению». Ну, теперь все встало на свои места. Я считал, что использую «Молодняк» в темную для того, чтобы быстрее добраться до Чернобыля. А оказалось, это они решили попользоваться услугами опытного сталкера, чтобы доставить товар к месту назначения. «Неравная тема», — отметил я. «Ты, значит, транспорт вылежишь, а я за это под пули подставляйся?» «Ты мне поможешь, потом я тебе помогу», — предложил Борода. «У тебя ж были планы насчет нас с Столяном. Вот я и подсоблю тебе. Все равно лучше водил и тебе в зоне не найти» а передвигаться всяко лучше на колесах, чем на своих двоих. Что правда, то правда. Шофером Степан был знатным. Ну, в общем, если это недалеко, и вопрос только в том, чтоб скинуть контейнер и свалить, то можно попробовать. Без колес я точно в Чернобыль к вечеру не попаду при любом раскладе. о бороде стрелок нужен до зарезу, иначе и ему задание не выполнить. Так что мы нужны друг другу. — Значит, за нож больше хвататься не будешь? — уточнил я. — Погорячился, — вздохнул Степан. — Больше не буду. — Ну и далеко тебе груз вести осведомился я. — В Заполье. Там тип один живет, по прозвищу Кузнец. Ему я должен контейнер передать. А потом... — Потом у тебя точно не будет, — хмыкнул я. — Это почему? — вскинул брови борода. Я осмотрелся, прислушался. Похоже, наша перестрелка не вызвала последствий в виде непрошенных гостей. Что ж, можно немного передохнуть и рассказать бороде кое о чем. Может, на большой земле он ибитый жизнью наемник, а здесь, в зоне, пока что зеленая отмычка не более. Заполье – один из радиационных могильников, куда в 87-м году, когда зону чистили, свозили опасные отходы. Тогда много где их сваливали, и почти по всем данные есть, куда и сколько фонящих обломков определили. Так вот, если по остальным могильникам хоть какая-то информация есть, то по Заполью – нет. До сих пор не ясно, что там закопали и в каком месте. Далее прошло несколько лет, и не стало в заполье. Кто туда попадал ненароком, не возвращался. Так что тебя, походу, послали прямиком на плаху. — Не может быть, — упрямо мотнул головой наемник. — Это легко проверить, — хмыкнул я. — Посмотреть, что в контейнере, например. Если там ржавый болт 24 мм на 150, то вывод прост. Ты просто чем-то сильно досадил своему работодателю. Бородан обычился. «Я проверю». Буркнул он и полез в уазик за контейнером. «Давай, давай», хмыкнул я. «И лобовуху отмыть не забудь заодно. А я пока схожу-посмотрю, кто это в нас стрелял». Исследование оказалось неутешительным. Палили в нас типы, слишком хорошо вооруженные и экипированные, для того, чтобы быть одиночками, незаконно рыскающими по зоне в поисках Хабара. Помимо практически нового оружия, У мертвецов обнаружились мощные портативные рации с радиусом действия до 15 километров. Похоже, ребяткам при жизни была жизненно необходима связь-портативка-стационар, чтобы доложить на базу об успешном выполнении операции. Для связи друг с другом и координации действий членов отряда такие навороченные девайсы нафиг не нужны. А еще у трупов во внутренних карманах лежали банковские золотые пластиковые карты, что было более чем странно. В зоне и сталкеры, и военные, и бандиты предпочитали наличные. Значит, это могло только одно. Нас заказали. И причина этому вовсе не ограбление тройки вояк возле блокпоста. После такого максимум, что может быть, так это жуткие триндюли провинившимся, кратковременное повышение бдительности караульных и усиление подобных рейдерских групп до двух машин. Начальник блокпоста всегда найдет способ списать пропажу, чем позориться и рисковать погонами. Нет, это было другое. И причина заказа могла быть только одна. Кому-то очень сильно понадобился контейнер, запакованный в живот Толяна. Собрав трофеи, я отволок их к машине. Пока собирал, была мыслишка. Пока я тут вожусь, вскочит борода на водительскую сидушку и даст по газам. Конечно, я рисковал оставаться без машины. Но с другой стороны, проверить его было нужно. Если попытается рвануть когти, значит доверять ему ни в чем нельзя. Понятное дело, что таким типам вообще доверять не рекомендуется. Однако бывают случаи, когда интересы людей совпадают, и если у ловца удачи есть хоть немного мозгов, то кидать он меня не будет до тех пор, пока те интересы не разойдутся. У Степана их было достаточно для того, чтобы скинуть на землю останки племянника и за четверть часа оперативно отскрести автомобиль. Конечно, пятна внутри остались, но, по крайней мере, под ногами не валялись ошметки кишок и лоскуты оторванной кожи. «Ништяк?» — поинтересовался наемник, когда я забросил в УАЗик два трофейных рюкзака с консервами и патронами, второй пулемет и еще один АК. «Годится!» — кивнул я. «Ну что с контейнером?» «Не открывается!» — буркнул Борода, примеривая на себя разгрузку, добытую мной с трупа автоматчика. «Ни замочной скважины, ни кода, вообще ни хрена!» «Ну, значит, не судьба», — сказал я, незаметно выбивая носком ботинка гвоздь сотку, которую я украдкой поставил торчком под заднее колесо УАЗика перед тем, как пойти за трофеями. «Племянника хоронить не будешь?» «А толку?» — пожал плечами борода. «Тут хищных тварей поденемерено. Там, где я воевал, шакалы метровой глубины могилы за ночь раскапывали и трупы утаскивали. Зона похоронит». «Логично», — сказал я, вставая за пулемет. Только здесь на два метра хоронят, чтобы никакая пакость до товарища не добралась. Ну, если это реальный товарищ был, они не не пойми, что...» Наемник насупился, но ничего не ответил. Просто еще раз повел плечами, проверяя, хорошо ли сидит разгрузка, сел за руль и повернул ключ.